сообщество. Всё пространство Вселенной буквально пронизано нитями пси-энергии, которые создают все живые существа. Мало кто задумался о том, что живым существом могут быть не только различные разумные виды или расы. Живым существом может быть даже то, что по понятиям разумной жизни вряд ли можно признать живым. Точно так же, как очень сложно признать проявление разума у камня. Но во вселенной были и кристаллические формы жизни. Имена об этом многообразии разумы и формы жизни думал ведущий их медленно просматривая открывшееся перед ним пространство в очередной планетной системе, куда он привёл корабль город сообщества Ят. Сейчас, когда у сообщества появился шанс на выживание с помощью крови пси, которую они получали в обмен на осколки памяти древних, можно было бы подумать о том, что у сообщества всё нормализовалось. Но он был слишком стар для подобной наивности и доверчивости. Ведь сообществу так и не удалось определить, к какой расе принадлежал тот самый корабль, который напал на его дом. Кто именно попытался напасть на корабль города сообщества в той самой неизвестной промежуточной системе? И тогда даже запас крови псии 2 смог защитить корабль от уничтожения, но не смог защитить всех членов его экипажа, так как несколько малых кораблей всё же были уничтожены. Какой же силой нужно было обладать тем разумным, который посмели пойти на подобное. С момента атаки уже прошёл почти год, а ведущий их до сих пор продолжал обдумывать произошедшее и пытался найти ответы. На данный момент он видел только один ответ на все эти вопросы, которые мучили его в последнее время. Сообществу необходимо уходить из обитаемого пространства содружества. Несмотря на то, что им всё же удалось договориться о постоянных поставках кристаллов пси, он отлично понимал и то, что каждый раз входила очередная система, их корабли города рискуют подвергнуться новой атаке. и не факт, что в следующий раз противник не достигнет того самого результата, которого пытался достигнуть около года назад, а таков его собственный корабль Город. Сейчас, когда его корабль двигался в одну из промежуточных систем, где сообщество назначило общую встречу, ведущий их обдумывал, что скажут другие ведущие, пытаясь уберечь от гибели. Любой другой разумный, в первую очередь, подумал бы о собственном спасении. даже один корабль сообщества иаци, который по сути представлял из себя своеобразный симбиоз, это уже фактически самосообщество. Но у него было чувство ответственности за других таких же разумных, которые вошли в сообщество, и отдаля ему свою жизнь и разум. Подвергать другие корабли города такому риску для него было равносильно самому себе отрезать бенэстезии конечности. Хотя сравнение было так себе, Ветюневор, как угловой корабля города сообщества, уже не было собственных конечностей. Да и не нужны они ему были. Хотя ведущий их должен был отметить и то, что в последнее время его взгляды на разумную жизнь и различные приоритеты для сообщества довольно сильно изменились. Взять хотя бы тот факт, что есть системы с планетами, куда члены сообщества яцы категорически не могут попасть. Для примера можно привести ту самую систему, где добываются кристаллы крови пси. Ведь любой представитель сообщества там обречён на смерть. Причём чем сильнее у него будет потенциал к переерованию энергиями пси, тем быстрее и ужаснее будет его гибель. Обычная разумная, которых все представители сообщества считают низшими существами, живут там и здравствуют. Это ли не шутка вселенной? Кому-то это может показаться наивным, и он наверняка попытается перевести тысячи и даже десятки тысяч всяких обоснований о том, что наличие дара для подобного оперирования энергиями само по себе является признаком более высокого развития разума. Возможно, ведущие их не отрицают возможности подобного, но вот факт: разумный, который путешествует на корабле, не видимо для всех ударённых Этот же разумный может спокойно добывать те самые кристаллы крови пси, которые так нужны сообществу. Ранее представители сообщества никогда не применяли для своей самозащиты какие-либо накопители для усиления собственных возможностей. Это было глупо, ведь представители сообщества всегда являлись единым организмом, и именно этот организм давал им сил. Даже мельчайшие способности копирования энергии пси у членов сообщества перерастали в огромные ударные волны, которые могли спокойно стереть с лица вселенной даже целые боевые эскадры. Это происходило и не раз, и не два. Даже в содружестве бывали попытки нападения на корабли города сообществу. Малокому из правителей этих систем содружества нравилось, что через их систему бесконтрольно проходили огромные корабли города. сообщества ярцы. Ведь у них существовало правило поборов и налогов, размер которых очень сильно зависел от размеров корабля. То есть, чем больше корабль, тем больше его хозяин должен будет заплатить за проход через их систему. Вы себе представляете размер налога за проход через систему корабля города-сообщества? Это же фактически миллионы кредитов содружества, той самой валюты этого странного объединения государств разумов. Миллионы, жадность и тяга к обогащению всегда приводила разумную гибелью. Именно поэтому те, кто считал себя умнее всех остальных и направлял свои боевые корабли для того, чтобы атаковать корабль города-сообщества, умирали довольно быстро. Сообщество категорически не воспринимало подобных видов агрессии в свою сторону. Оно считало, что пространство принадлежит всем разумным, и у него не может быть каких-либо хозяев. Но находились и такие, которые были достаточно хитры и старались не афишировать своё отношение к сообществу. Таких разумов было очень сложно вычленить из общего сомно существующих задрожеств. Для того, чтобы найти подобных умников, нужно было полностью прозондировать их мозг в поисках подобной информации. Но на подобные представители сообщества пойти просто не могли. Они и так в последнее время очень сильно нарошили все свои правила и законы. Ведущий их тяжело бы вздохнул, если бы мог, так как именно он приказал нарушить эти законы, когда потребовалось изменить организм и всю структуру ДНК одной разумной представителя расы, населяющей территорию, известную под названием Ашерский директорат. Это самка стала связующим звеном между сообществом и тем самым разумным, который поставлял им кристаллы крови пси в обмен на осколки памяти древ И хотя представителям сообщества пришлось пойти на подобное кощунство, ведущих не мог простить себе подобного. К сожалению, когда он стал ведущим их, его мнение стало самым важным для членов сообщества, находящихся на его корабле город. И он никак не мог сложить себя своих полномочий. У разумных с этим было гораздо проще. Достаточно было либо сместить капитана корабля, либо убить его, чтобы захватить власть. Но сообщество с этим было гораздо сложнее. Ведь вид душийих был не просто капитаном или каким-нибудь выборным сенатором. Он был фактически сосредоточением всех пси-возможностей и энергетическим узлом корабля-города. Именно он двигал корабль через пространство, позволяя такой громадине прыгать между системами. Именно он координировал действия всех разумных, слившихся в единое сообщество его корабля. Поэтому освободить его от занимаемой должности могла только смерть. К сожалению, даже сообщество так и не смогло победить этот странный фактор существования разума. Да, сообщество научилось обходить его таким образом, что они умудрились сохранить разум, передавая его в новое, создаваемое по собственному усмотрению тела. Именно поэтому у многих представителей сообщества Яти Их внешний вид мог вызвать у любого разумного приступ тошноты или омерзения. Ведь по сути, внешний вид их тел это была последняя мыслительная конвульсия их разума. Вот вы. Да, да, вы. Вы можете себе сейчас чётко сказать, о чём вы будете думать, когда наступит последняя секунда вашей жизни? А вы сейчас начнёте мне рассказывать о том, что в последнюю секунду вашей жизни перед вашими глазами будут пробегать все ваши поступки, И ошибки, которые вы совершили в течение долгого времени, вы сами в это верите. Многие говорят потом, что вся жизнь промчится перед глазами перед смертью. Но кто это говорит? Тот, кто умер? А как давно вы проводили сеанс спиритизма? Ну иначе вы бы никак не узнали у умершего, как именно он умирал и что именно видел перед смертью. Где логика в ваших размышлениях? Но всё это сейчас было так отстранённо, Ведущий их больше думал о том, как убедить остальные глав кораблей городу в сообществе Яци в том, что им необходимо сделать массовую миграцию. Им нужно было переместить свои корабли куда-нибудь в неизведанные регионы, где ещё были различные планеты и системы, в которых не бывали корабли содрожства, и была возможность спокойно продолжить существование без попыток конфронтации с другими разумными И до сих пор существует где-то планетная система с разумной жизнью, где разум до сих пор не покинул поверхности планеты. Возможно, где-то существует высокоразвитая цивилизация, которая категорически не приемлет технологии. Да мало ли, что может быть во вселенной. Кто может сказать, что он знает всё-всё? Такого разума необходимо сразу же отправлять в специализированный санаторий для его лечения. Ещё раз мысленно тяжело вздохнул. Ведущий всё-таки направил свой корабль город дальше. Ему было о чём поразмыслить перед тем, как произойдёт встреча. Витязь Артём задумчиво и немного мрачно наблюдал через видеомониторы за тем, что именно делает бывший изнесённый Конрад со своими товарищами, точнее, бывшими товарищами. Ведь он сбежал от великого учителя, пытаясь освободиться от тотального контроля его ментального паразита. которого древняя сущность подсаживала ко всем своим последователям для того, чтобы питаться от их запасов пси-энергии и способностей. Хитрость подобных действий была закономерной. Древняя сущность получала тотальный контроль над своими последователями, словно через фильтр, просеивая все их мысли. Заодно подобным образом он получал не только прямую связь со всеми разумными, которые пресигнали ему наверх. Но и постоянную подпитку в виде так называемых живых биологических батареек. Сейчас землянин отлично понимал, почему этот так называемый великий учитель так желал получить доступ к источнику пси-кристалла. Ведь это ничем не прикрытая мощь для одарённых. Любой одарённый, даже имеющий маленький потенциал, будет спокойно способен нанести мощнейший удар по противнику. который многократно будет превышать его по своим возможностям. Именно это и продемонстрировал Артёму Конрад Вангария, когда в него вышли вознесённые, превшая забеглицу. Несмотря на то, что Конрад не имел способности атакующего одарённого, с помощью среднего псикристалла он смог нанести такой мощный удар по площади, что защита вознесённых, которая наверняка имела способности, касающиеся бы его применения пси-энергии. Просто не выдержало. Самым страшным в том, что произошло, это было понимание Артёма о том, что в руки этого древнего существа Илгуса подобное оружие давать нельзя. Сейчас землянин сильно беспокоился о том, куда ушёл тот самый контейнер с пси-кристаллами, который уже получил Илгус в обмен на артефакт древний Конрад утверждал, что эти кристаллы были нужны именно для того, чтобы оплатить очередную поставку живых кораблей от сообщества Чизза. Но было ли так на самом деле? Хотя по всем признакам так оно и было. Иначе бы этот древний организм, или точнее сказать, сразу ментальный паразит, которым стал когда-то блестящий учёный, наверняка бы уже нанёс удар по своим закоренелым врагам Дрикаанот. И сейчас об этом гудело бы всё содружество. Но пока на фронте их боевых действий было странное затишье. По слухам, которые старательно распространялись по содружеству, империя Антран старательно что-то разыскивает в неизведанных регионах. Что именно они там ищут, посылая десятки кораблей-разведчиков, Артём примерно подозревал. Он ещё не забыл про ту самую закрытую систему, откуда был доставлен подозрительный контейнер. который землянин отправил на светила в промежуточной системе. Но ну, помните ту историю, когда он перехватил странный корабль-курьер, трёма которого были набиты криокапсулами, о том, что этот корабль возвращался с конечной точки своего пути, говорило то, что все криокапсулы были пусты. Скорее всего, где-то в неизведанных регионах находилась закрытая колония или база 3КАНО. Артём пока не вникал во все подробности, но захвачены на том корабле из Кинтемело определённые координаты этой системы, где находилась секретная колония Драков. Именно из этой колонии везли тот самый контейнер, от которого буквально веяло угрозой. Артём тяжело вздохнул. Мало ему проблем с вознесёнными, так теперь ещё надо довольно быстро будет решать проблему с этой колонией. Землянин отлично знал о том, насколько кровожадны эти существа драки и насколько они любят мясо. У них, скорее всего, уже давно закончились запасы того груза, доставленного кораблём курьером, и они старательно пытаются доедать друг друга. Проблема в том, что Артёму всё равно нужен тот изгой из этой колонии, чтобы рассказать парню о том, что именно было в том самом контейнере. Именно поэтому он сейчас и готовил экспедицию в тот сектор. Но пока экспедиция готовилась, было необходимо хоть немного разобраться с вознесёнными. Слишком уж много их скопилось на борту Витязя в закрытом боксе, помещёнными в мёдкапсулы. Самым удивительным было то, что как только Артём показал Конраду ту самую девчонку, которая едва не протаранила Витязь возле Тармарана, бывший вознесённый её тут же узнал. Это была одна из последовательниц великого учителя. Более того, Конорат рассказал о том, что про эту девчотку ходили странные слухи, будто бы она может воздействовать на разум оппонента так, что тот совершенно не понимает, что им манипулируют. Кривая усмешка землянина была ответом подобной информации отбеглица. Ничего другого о древней сущности землянин не ожидал. Скорее всего, в ближайшее время будет что-то подобное ещё раз. Ветилик, великий учитель, потерял того самого посла, с которым землянин проводил переговоры. И теперь нужно снова торговаться и уговаривать парня на обмен. Тем более, что Артём уже явно продемонстрировал своё нежелание вести какие-либо переговоры с представителями кольца Лара. Именно поэтому Артём был совершенно не удивлён, что буквально на следующий день после того, как на борт витязи произошло столкновение вознесённых беглецов, закончившегося в пользу Конрада благодаря помощи Землянина. В систему вошёл очередной корабль из этой странной и неоднозначной системы. И уж совершенно неудивительно было, когда его капитан, надо отметить, молоденькая и довольно красивая девушка, попыталась пообщаться с Артёмом, недовусмысленно намекая на то, что ей необходимо с ним поговорить наедине. Все эти симптомы и признаки очень хорошо укладывались в картину из пазлов о том, что Великий Учитель решил форсировать ситуацию с поставками псикристаллов для своих нужд. Единственное, что могло насторожить Артема в происходящем, так это то, чтобы Конрад не перепрограммировал вознесённых аналогичным способом, как и Великий Учитель, только для того, чтобы они служили теперь ему. Ведь как ни крути, парень не был одарённым и не мог проверить, правду ли ему говорит этот партизан, который решил напасть на приближён нарко великому учителю слуг из Патишка, используя возможности корабля Артёма. Вспомнив об этих возможностях, парень усмехнулся. Кто же знал, что когда-то обычная предосторожность, ради которой он устроил целую прослойку из резинок, которые получались после убийства тварина Тармараня, Станет настолько важен в противостоянии с древней сущностью, которая сейчас пытается покорить вселенную, как оказалось, даже великий учитель, используя всю свою мощь, не может проникнуть сквозь эту прослойку. Это, конечно, было хорошо, но ведь у великого учителя были ещё и последователи, которые были не одарёнными. Что уж говорить про десятки и тысячи религиозных сект? и культов, которые поклонялись этому адеозному существу. Они спокойно могли послать террористические группы для того, чтобы нанести удар по неугодным Ильгусор Разумну. Знание этого настораживало и заставляло нервничать землянина. И когда нервничал он, нервничали вокруг него остальные члены его экипажа. Особенно это отражалось на, на поведении Харока. Этот гигант словно предчувствуя будущие неприятности, старательно пытался вынюхить все происходящее вокруг витязя. Особенно его настораживало нахождение на борту корабля живых кораблей, принадлежавших и данённым. Мало ли на что способны эти существа? Ведь они по сути являются полуразумными и, почувствовав угрозу для своих хозяев, могут попытаться напасть на корабли изнутри. Именно поэтому система защиты ангара, где находились эти корабли, была переведена в паякальный режим. Многочисленные орудия были готовы открыть огонь на поражение при малейших признаках агрессии от любого из судов, находящихся в этом ангаре. Но в этот список попал даже маленький корабль-курьер Конрада, бывшего вознесённого, об этом предупредил сам Артём. Несмотря на гримасу искривившую лицо этого довольно спокойного разумного, он всё-таки был вынужден согласиться с мерами безопасности, которые были применены по отношению к живым кораблям. Это он сам не мог предугадать, какие именно установки могли быть заложены в так называемые мозги этих полуразумных существ. Сейчас он работал, старательно очищая разум. По крайней мере, он так говорил, одному из своих старых знакомых, которых Илгус послал на его поиски. После первоначального вознестнем, онра сообщил Артёму о том, что у этих вознесённых ментальный паразит гораздо сильнее и более развит. Видимо, великий учитель решил подстраховаться и провёл над ними ещё один или два ритуала вознесения. Таким образом, ото древняя сущность превратила довольно адекватных разумных в обычных биороботов, которые должны были выполнять его волю неукоснительно. Подробная информация очень сильно расстроила Землянина по той причине, что он понял, что великий учитель уже подозревает о том, каким образом вознесённый Конор сумнялся, же от него сбежать и скрыться. А это означало, что в ближайшее время можно ожидать всего, чего угодно. Именно поэтому, когда прибыл очередной посол в виде молоденькой и очень хорошенькой девушки от великого учителя, Артём изобразил радостную улыбку и пригласил девушку на борт своего корабля. Она должна была прибыть в тот самый экранированный, и хорошо защищённый ангар, где уже находились другие корабли Вознесёнья. Землянин хотел убедиться в том, что эта девушка также находится под полным контролем древней сущности. Ведь даже последнему идиоту было бы понятно, что здесь происходит что-то не то, особенно когда она увидела находящиеся в том же ангаре корабли, принадлежащие другим вознесённым, которых там просто не должно было быть. Но, судя по всему, ментальный паразит, контролирующий разум этой девушки, был довольно силён. поэтому девушка продолжала выполнять заложенную программу. Она также вышла из своего корабля и двилась навстречу встречающей группе. В целях безопасности все представители встречающей группы находились на довольно приличном расстоянии от её корабля. А также были одеты в тяжёлые штормовые скафы, имевшие максимальную степень защиты. Имеется в виду, что внутри также имелось несколько резинок для защиты их от возможного воздействия одарённых именно такие бойцы, в точно таких же скафах, сейчас находились рядом с Конрадом для того, чтобы защитить его в случае необходимости. Когда землянин продемонстрировал Конраду изображение девушки, которая прибыла на переговоры, тот произнёс странную фразу: "С этой красоткой переговоры лучше вести из соседнего помещения через видеомониторы. Рядом с ней находиться довольно опасно". Артем сначала не понял, что имеет в виду бывший изнесённый, говоря именно такие слова. Поэтому парень совершенно не задумываясь потребовал от него объяснений. Тогда Конрад, тяжело вздохнув, пояснил парню, что у этой девушки главный талант не в том, что она одарённа. Она, одарена среднестатистически является пирокинетиком. По сути, она не может вести переговоры, используя свои способности. Но её организм вырабатывает своеобразные феромоны, которые невозможно как-либо заблокировать, только используя специализированные фильтры или большое расстояние. Поняв это, Артём приказал, чтобы рядом с этой дамочкой находились бойцы только в полузадраенных боевых скаффолдах, использующих внутреннюю циркуляцию атмосферы. А в данном случае эта девчонка не могла ничем повлиять на этих бойцов. Но подобное предупреждение немного запоздало. Покинув свой корабль, Девчонка направилась к группе встречающих. Даже на видеозаписи было видно, что она двигается как-то странно. Её шатало. Она старательно пыталась не дёргать головой, руками, ногами. Такое впечатление, что перед землянином была типичная марионетка, которую кто-то дёргает за нитки. Судя по взглядам крови в глазах, девчонка сопротивлялась воздействию ментального паразита, старательно пытаясь понять, что происходит. наустановки заложенная в этой сущности, которая сейчас контролировала её тело, были довольно сильными. Пытаясь приблизиться к группе сопровождающих, эта девушка как-то странно дёрнула головой, видимо, пытаясь в последний раз оказать сопротивление ментальному паразиту. После чего просто рухнула без чувств прямо на рифлёную поверхность бронированного пола в ангаре. Именно поэтому никаких проблем с ней не было. особенно связанных с её транспортировкой, в специальный закрытый отсек, где находилась отдельно установленная медкапсула. Землянин собирался подпустить к ней Коннора до только после того, как убедится в том, что его метод действует на других вознесённых. Сейчас медленно в себя приходил первый из тех самых охотников, который был полностью зомбирован великим учителем для поиска беглеца. Артём внимательно сосредоточил своё внимание на происходящем в помещении, где сейчас располагался лежак с зафиксированным на нём разумом. От этого сейчас зависело всё будущее развитие отношений парня в противостоянии с так называемым повстанцем, которым сейчас стал Конрад, и великим учителем. Конрад медленно открыв мутные глаза, посмотрел на него разумный, когда напряженно державший край шесарна. Что происходит? Где я? А ты не помнишь? Внимательно посмотрел его глаза, бывший вознесённый, словно пытаясь увидеть за ними то, что сейчас произойдёт в его голове. Тебя же послали на мои поиски, чтобы меня убить. Или ты этого не помнишь? Как ты меня преследовал и что ты со мной собирался делать? Помнишь? Я от тебя совершенно подобного не ожидаю. Ведь ты всегда был самым спокойным из вознесённых. И десятки раз обдумывал любое своё действие, прежде чем нанести удар. Что с тобой произошло, Ариту? Странно медленно приподнялся на своём лежаке этот разумный, пытаясь словно ощупать своими руками голову, но заметив, что руки зафиксированы ремнями, успокоился. Я помню, как меня вызвал себе учитель для того, чтобы дать какое-то задание. Потом, потом словно всё в тумане. Я помню какую-то странную злость и ненависть, охватившие меня при звуке твоего имени, но такого же никогда со мной не было. Я ничего не понимаю, что именно могло произойти для того, чтобы я так себя вёл. А что сделал учитель, когда вызвал тебя к себе? Конрад словно пытался подтолкнуть своего бывшего товарища к правильным ответам, старательно делая наводящие вопросы. Не было какого-нибудь ритуала? Может, он что-то дал тебе? какой-нибудь артефакт. Ты был словно зомби и хотел моей смерти. Не отрицаю этого. Самое странное в том, что я не могу этого отрицать. Странно сощурив глаза, поднял их на Конрада, вознесённый орий. Я действительно хотел тебя разорвать голыми руками за то, что ты сделал против учителя. Но что именно ты сделал, чтобы я так себя возненавидел? Я не знаю. А ритуал. Ритуал был Ритуал вознесения. Учитель сказал, что таким образом он усилит мои способности для того, чтобы я быстрее тебя нашел и вернул к нему. Но знаешь, что было самое странно? Я не хотел тебя возвращать. Я хотел тебя убить собственными руками. Тебе не кажется это странным? Конрад медленно поднялся и прошёл по небольшому помещению, где сейчас находился вознесённый ариту. Я никогда не желал тебе зла. Именно поэтому я сейчас с тобой разговариваю. А что я сделал учителю? Действительно хочешь это знать? Да. Пленённый вознесённый твёрдо поднял на своего оппонента глаза. Я действительно хочу знать по какой причине я должен был тебя убить. Тем более, что учитель отлично знал то, что я для начала попытаюсь с тобой пообщаться. Но после этого ритуала я практически не помню ничего. Так, образы в тумане. Что это было? это был ментальный паразит, которого учитель подсадил тебе в разум во время ритуала вознесения. Гроссна усмехнулся, конрад в глаза старому товарищу. Именно это я и узнал перед тем, как сбежал от великого учителя. Во время ритуала вознесения Югу подсаживает к нам всем в разум ментального паразита, с помощью которого контролирует нас. Именно этот паразит, которого он усилил у тебя во время второго ритуала, и контролировал твоё тело, не давая возможности разуму адекватно мыслить и принимать решения. Именно поэтому ты и попал в мою ловушку. Она была рассчитана именно на таких вот зомбированных разумных, которых послали на мои поиски. Но я даже не думал о том, что одним из этих зомби будешь ты. Но зачем великому учителю подсаживать к нам мост ментальных паразитов? Растерялся вознесённый Ариту. отвылившись на его голову словно ушат по мою информации неужели ему мало того что мы ему посвятили фактически все свои жизни и души что именно он пытался достичь таким образом ну ты довольно опытный и одарённый легко можешь оперировать собственным разумом решился на последнее действие конрад повернувшись к выходу из помещения я не убирал паразитой твоего разума просто повредил его контакты с координационными центрами с помощью которых он тебя контролировал. Ты сам можешь легко и просто проверить его наличие в своём разуме. А также ты определишь и то, когда именно его в тебя подсадили, и кто. Для такого профессионала в этом вопросе, как ты, это не будет проблемой. Я приду сюда завтра, тогда мы и поговорим, если захочешь. И если у тебя будут какие-либо ещё вопросы. Закончив разговор, Конрад с сопровождением охраны вышел из помещения. Землянин тихо хмыкнул, наблюдая за всем происходящим. Было заметно, что пленённый Вознесённый не пытался освободиться из захватов старательно удерживающих его тел. Он словно ушёл сам в себя. Видимо, он серьёзно отнёсся к словам Конрада и принялся просеивать свой разум в поисках того самого ментального паразита, про которого ему говорил старый товарищ. Вот теперь Землянин отлично понял тактику беглеца. Он не собирался порабощать кого-либо из вознесённых или делать своими слугами, используя технологию великого учителя, подсаживая в разум своих оппонентов ментальных паразитов. Также он не пытался удалить ментального паразита полностью перед тем, как общаться с вознесённым. Для этого ему нужен был этот паразит, существующий в разуме оппонента, но не имеющий возможности контролировать его. Опытный одарённый легко и просто мог определить наличие такого паразита, а также его функциональность и срок действия. Именно на это и рассчитывал Конрад, когда оставлял вознесённого Ариту наедине со своими мыслями. Судя по тому, как внезапно искривилось гримасой злости лицо последователя великого учителя, он действительно обнаружил паразита в своём разуме. Итак, как его тело начало дёргаться и извиваться в захватах, специально обитых мягкой тканью, чтобы он не повредил себе различные члены тела, то стало понятно, что внутри его разума сейчас идёт борьба не на жизнь, а на смерть. Как говорил Конрад, этот разумный никогда не был дипломатом или каким-нибудь учёным. Он был бойцом, и, соответственно, сейчас он ничто жалкий тварь, которая была подсажена в его разум. уничтожил безжалостно и без раздумий. Это, конечно, было опасно, ведь таким образом он мог повредить свой разум. Оставалась только небольшая надежда на то, что он достаточно разумен для того, чтобы защитить свой разум от последствий подобного сражения, которое сейчас разворачивалось у него в голове. Немного подумав о том, что он сейчас наблюдает, Артём связался с медицинским отсеком. И посоветовал врачам проконтролировать происходящие процессы с спленником. Ведь он не хотел его смерти от каких-нибудь внутренних кровоизлияний в мозг или в каких-либо повреждений внутренних чёттелей. Мало ли, что он может сейчас утворить, так извиваясь в захватах, которые прижимали его тело к лежанке. Единственное, о чём предупредил медиков Артём, это было то, чтобы они не входили в это помещение без охраны. Мало ли что могло прийти в голову зомбированному последователю великого учителя. Всё-таки надо отметить, что ментальный паразит, который вот подсадил в голову своих последователей, был довольно-таки силён, особенно если он мог спокойно контролировать таких разумных, как эти вознесённые, ведь они прибыли сюда и выглядели сначала вполне адекватными и разумными, хотя говорили и вели себя немного нервно. Немного подумав на эту тему, Земляня не вспомнил поведение девушки, прибывшей для переговоров по поставкам псикристалла. Вот там он чётко видел, что девушка двигается и ведёт себя неадекватно, именно находясь под воздействием какого-то другого разума, который насильно вёл её на встречу с землянянами. Это было настолько жутко и страшно, что увидев это, парень тут же вспомнил старые фильмы ужастики Земли про зомби-апокалипсис. Видимо, именно подобное развитие ситуации в содружестве со временем и собирался провернуть древний разум, известный сейчас под именем Великого учителя Илгуса. Кроме того, Авартём старательно документировал всё происходящее на борту его корабля. Парень отлично понимал, что войдя в противостояние с таким разумным, у него просто не остаётся никаких других вариантов, кроме как принять активную позицию. он собирался сбросить эту информацию, имеющуюся у него контактом службами безопасности различных государств. Мало ли какие разумные могли пройти подобное зондирование этого великого учителя. Ведь в некоторых государствах даже секты, поклоняющиеся этому одиозному существу, сейчас находились в тщательном на государственном учёте и пользовались определёнными бонусами и скидками при приобретении различного оборудования довольно высоких показателей. Сейчас Артём отлично понимал, что этот разум, который прожил очень долго, будет старательно искать любые способы, чтобы контролировать происходящее в содружестве. Он уже пытался неоднократно натравить другие государства на империю Антра для того, чтобы раса навсегда расчитаться за все свои обиды с представителями расы Дрика Анот. К сожалению, Илвуса ничего подобного не получилось. так как их внутренняя война не касалась всех остальных сути литур содружества но теперь в свете вновь открывшихся данных возникала возможность разом и навсегда заблокировать систему кольцо лара по одной простой причине этот так называемый великий учитель позволил себе то, что нарушало законодательство содружества а именно он принудительно воздействовал на разум свободных существ являющихся гражданами содружества Подобное не прощали никому. Скорее всего, в ближайшее время великому учителю придётся опять на время уйти в подполье, чтобы оттуда снова пытаться аккуратно завоевать разумы своих последователей. Но пока до этого ещё было очень далеко, ведь данных для того, чтобы заставить великого учителя ответить за всё содеянное, было маловато. Тяжело выдохнув, землянин принялся систематизировать полученную информацию. чтобы попорядочным видом представить её для начала генералу службы безопасности Федерации Нивей Крому Таиру и канцлеру той же самой Федерации Толкинибит. В данном случае парень ничем не рисковал. Если эти разумные примут его сторону, то одно из самых крупных государств сможет показать всему остальному содружеству, то, во что гораздо быстрее поверят, чем если бы это демонстрировал один какой-то разум. Представь себе лицо этого маленького ребёнка, тело которого сейчас занимало древняя сущность, Артём тихо хмыкнул. Он уже был наслышан о том, насколько бывает эмоциональным это древнее существо, особенно когда его маленькое детское тело демонстрирует свой собственный характер и своё собственное видение происходящего. Конрад обширно просветил землянина на эту тему. рассказываю ему о том, каким образом сам смог освободиться от этого ментального паразита, который на последних переговорах подталкивал его к нападению на Артёма. Но сейчас эта проблема его не касалась. В первую очередь он собирался разобраться со своими невольными пассажирами, которых у него накопилось на борту слишком много.